Как перестать быть ребенком и научиться брать ответственность? Подростки особенно чувствительны к повышенному контролю со стороны родителей. Все их естество стремится к приобретению свободы и независимости. Ведь именно в этот возрастной период проходит самый сложный и заключительный этап сепарации. Сепарация – это психологическое отделение ребенка от родителей, процесс взросления, ментальное обрезание пуповины, и переход на уровень отношений взрослый-взрослый, а не ребенок-взрослый, как было ранее. К сожалению, часто на этом этапе сепарация нарушается и не случается в полной мере. Родители не готовы отпустить ребенка из-за сильной эмоциональной привязанности, страхов, эгоизма и так далее. Ребенок, будучи взрослым, может жить отдельно, иметь свою семью, но продолжать эмоционально или финансово зависеть от своих родителей. На консультациях такие люди жалуются на манипуляции со стороны родителей, которым свойственно обижаться, ставить свои условия, контролировать, давать непрошенные советы и так далее. И этому трудно противостоять из-за страха стать плохим и потерять контакт с родителями, быть отвергнутыми. На психологическом уровне взросления не происходит, оно словно ставится на паузу. Поэтому взрослые люди приходят на терапию, чтобы избавиться от внутренних ограничений, навязанных установок, страхов. Вместо этого приобрести внутреннюю свободу и независимость. Прожить этот опыт с поддержкой терапевта и повзрослеть, взяв ответственность за свою жизнь на себя. Ответственность – это понимание, что я автор того, что со мной происходит. Конечно, есть события, которые от нас не зависят, но то, как мы отнесемся к произошедшему и какие предпримем действия, зависит только от нас самих. Если человек считает, что за его счастье и благополучие ответственны другие люди, то он остается внутренней незрелой инфантильной личностью. И вроде никто не хочет быть зависимым от других людей. Гораздо приятнее быть хозяином своей жизни. Тогда почему же так мало осознанных людей? потому что это тяжелый труд – разбираться в себе, работать над собой и менять привычные модели поведения. Ввязываясь в это, человек никогда точно не знает, к чему приведут его внутренние изменения. Ему придется рисковать и ошибаться, чтобы построить нового себя. Ведь проще оставить как есть и продолжать сетовать на несправедливость этого мира. Тем не менее, нам все равно приходится принимать решения и делать выбор. Делать выбор – это и есть наша личностная свобода. Осознавать риски и последствия, связанные с этим выбором – это и есть наша ответственность. Если ты заявляешь родителям, что ты взрослая, и тебя не нужно излишне опекать и контролировать, а при этом не слышишь будильник и опаздываешь на занятия или забываешь о приеме у врача, то в реальности ты остаешься ребенком. Попробуй обратить внимание на то, как ты описываешь события своей жизни и говоришь о себе. Если ты часто употребляешь в своей речи такие выражения, как «все нормально», «так случилось», «не хватает времени», то это пассивная форма отношения к жизни. Активная же форма выражается такими фразами. «Чувствую себя уставшей». «Это я сделала». «Я не успеваю решить этот вопрос». Даже в обычных высказываниях можно заметить, берет человек на себя ответственность или нет. На групповых занятиях девочкам-подросткам я даю упражнения. Я беру ответственность. Вначале они говорят, какие у них есть трудности, проблемы. Например, у меня нет друзей. Мой парень плохо ко мне относится. Получаю сплошные двойки по математике. А потом предлагаю к этой проблеме добавить выражение. И я беру ответственность за это. Получается так. У меня нет друзей, и я беру за это ответственность. Мой парень ко мне плохо относится, и в этом тоже есть моя ответственность. У меня одни двойки по математике, и я беру за это ответственность. Ты не можешь повлиять на других людей и сделать так, чтобы они к тебе хорошо относились или ставили высокие отметки. Необходимо понять, какие твои действия привели к этому, и взять на себя ответственность Поступить так, чтобы результат тебя устраивал. Не позволять парню плохо к тебе относиться или завершить отношения. Больше внимания уделять предмету, по которому не успеваешь. И при необходимости обратиться к репетитору. Секрет успеха прост. Осознание своего участия в происходящем – это 50% успеха. Вторые 50% – это твой выбор и последующие действия которые избавят тебя от проблемы. Заключительная часть этого упражнения – представить рядом с собой человека, из-за которого ты столкнулась с трудностями в данный момент, и описать свои чувства, которые ты испытываешь рядом с этим человеком. Давай разберем один из предыдущих примеров. Мне больно и обидно, когда парень повышает на меня голос. Можно задать себе вопрос, что рядом с ним я не могу делать, получать, реализовывать. Ответом может быть, например, следующее. «Я не получаю теплоты и любви от парня». Теперь нужно из пассивной формы перевести эту фразу в активную и признать свою ответственность происходящим. «Я выбираю обижаться и испытывать боль в отношениях с парнем вместо того, чтобы расстаться с ним». Прислушайся к себе. Какие мысли, ощущения и чувства вызывает у тебя такая постановка вопроса? От клиентов и знакомых часто приходится слышать такой вопрос. «Правильно ли я поступаю?» Все время хочется спросить, правильно для кого? На кого вы все время озираетесь? Идеально, если бы нам при рождении выдавали инструкцию, как жить и как поступать. Но весь смысл заключается в том, чтобы научиться доверять себе и миру. «Поступать как хочется» а если для этого еще и возможности есть, ни к чему сомнения. Не исключено, что твой выбор может не привести тебя к положительным результатам, но точно даст тебе ценный опыт, который сделает тебя сильнее и мудрее. Я давно придерживаюсь принципа, что нет правильного или неправильного. Есть, как хорошо для меня. Само собой, сюда не относятся ситуации, которые ведут к нарушению законов и норм морали. Речь о другом. Например, твой поступок – бросить институт и уехать на Бали, вести йогу. Для твоих близких будет просто верхом беспечности и глупости. А для тебя – это осознанное решение и желание жить самостоятельной жизнью. Там, где ты хочешь. И заниматься тем направлением, которое приносит тебе радость. Выходит, для родных твой поступок неправильный, а для тебя – правильный. Принятие такого решения предполагает, что ты берешь ответственность жить так, как хорошо для тебя. Помни, другие не могут прожить твою жизнь за тебя.